Глава 11. Верхушка высокого данжона неприступной твердыни акуливого зуба показывалась ещё до полудня. Значит, к вечеру корабль войдёт в гавань острова. Их путешествие, благодаря двум довольно сильным магам команды капитана Эдурика и полному составу грибцов, оказалось весьма не продолжительным. Южный причал в Ежского порта они покинули только вчера ранним утром, а уже сегодня окажутся в безопасности. никаких оснований не верить бандитскому авторитету портового района, с которым у него были взаимовыгодные отношения на протяжении почти 7 лет у Палгиса не было. К тому же, за свои 58, почти уже 59 лет, из которых более 30 прошли на тайной службе при дворцовой канцелярии, он обзавёлся завидным чутьём и редкой наблюдательностью. Один раз только в своей жизни он крупно просчитался совсем недавно, когда продолжил добросовестно исполнять свой долг при виконте Домане, так же как служил и при его отце Витторе. Но и тогда его интуиция не подвела. Он знал, был уверен, что охота за непризнавшими виконта гвардейцами однажды выйдет ему боком. Но профессиональная гордость не позволила претору уклониться от поставленной задачи или даже просто выполнять её спустя рукава. И его опасения сбулись гораздо раньше, чем он думал. Сначала с помощью откуда-то совалившейся на их герцогство магини тени и контесса Урания сбежала из замка, а затем очень скоро вернулась в город в сопровождении целой армии. Доман же трусливо свёл счёт из жизнью. Реттер Алгис Вар прекрасно знал своих благородных и неблагородных коллег из канцелярии дворца, как из тайной службы, так и из других её подразделений, и не испытывал никаких иллюзий. Чтобы оправдаться перед новой повелительницей, начнут искать крайних. а никто лучше него и Нойрана Фулина, его заместителя и молодого друга, на эту роль не подходил. Вот только прежде, чем мысль о дать их на расправо пришла в голову сиятельным баронам Темпенору, главе герцогской канцелярии, недавно назначенному вместо барона Шовса, впавшего в немилость из-за позорнейшего мужелоства сына Изеркаму, непосредственно начальнику Алгиса опытные сыщики успели предпринять меры для спасения себя и своих семей. «Нет, Шторм, похоже, что-то недоговаривал», наблюдательный претер это заметил, но предложенный им вариант был настолько привлекателен, что Алгес мысленно поблагодарил единого, давшему ему и Нойрону такой замечательный шанс». Служные, а порой и открыто враждебные отношения властолюбиво и жадного короля Кальвина Датера с его формальными вассалами не переходили в открытую войну только из-за того, что правитель королевства имел сил намного меньше, чем любой из его герцогов. А герцоги постоянно соперничали друг с другом и не могли позволить кому-нибудь из своих рядов покуситься на королевскую власть. Войны между Сюзереном и его вассалами в дате не было, зато соперничество компромиссов почти не предполагало. Так что выдача из королевского домена на расправу с бежавших сыщиков представлялась делом невероятным, а штурмовать ради двух беглецов неприступную твердыню Акулизуб никто не станет. Да и не ради них напасть на эту крепость может только сумасшедший или тот, за чьей спиной маячила тень. Придётся баронам подыскать герцогине других жертв. Если одного графа Араша ей будет мало. Главное же, что внушил осыщикам оптимизм в предложении бандитства авторитета, так это его уверенние в том, что новый владетель акуливого зуба подыскивает себе на службу специалистов их профиля. Денег Претор скопил вполне достаточно, да и его заместитель кое-какие забережения имел, но надолго ли хватило бы этих средств на чужбине? Вряд ли. А тут у них появился шанс сразу и на надёжное укрытие, и на привычную работу, и на новые доходы. Я сейчас сдохну, Эрна. Пошли на нас, там ветер вонь от нас дувать будет. Претор обернулся и против воли вновь засмотрелся на молоденькую наёмницу, которая вместе с боевой магиней, чуть её постарше года на 3-4, сопровождала весь мастранную семью. Тором заранее предупредил, что вместе с Салгисом, мнойраном и их родными на остров отправится ещё одна семья с охранниками, и настоятельно рекомендовал сыщикам не проявлять по отношению к попутчикам излишнего любопытства, намекая на то, что это может вызвать ненужные проблемы и сложности уже на аккулием зубе. К доброжелательным и открытым советам и сам претор и его заместитель имели свойство прислушиваться. Но от профессиональных привычек никуда не денешься. И мозг Алгиса с самого начала встречи с попутчиками во время их погрузки на корабль контрабандистов принялся замечать любые странности и анализировать их. Сыщики со своими семьями прибыли первыми. И после знакомства с капитаном и его помощником Ченком и Зубом, командором абордажной команды, без которой ни одно судно, кроме Робеловецких и прибрежных, станалось не выходить в Валернийский океан, разместились в пристрое на корме, а через четверть гонга один из подручных штурма привёл и эту странную семью. Мужа крепкого, статного мужчину под 40 звали Рудий, а его привлекательную жену, насколько Алгис расслышал с желой, внешне они напоминали добропорядочных горожан, и никаких вопросов у претора бы не возникло, и если бы не их дети. На своих родителей походила только старшая из них девочка. А вот мальчишки оба лет 13 не были схожи не только с родителями, но и между собой. Впрочем, усыновлением детей умерших или пропавших в океане родственников в Авье же никого было не удивить, так что одну только эту странность Претор Вар сразу бы выкинул из головы. Но это оказалось не единственным, что привлекло внимание опытной ищейки. То, что семью сопровождали охранники, наемница и могиня, тоже удивление не вызывало. Разбегут из вежа, значит есть чего или кого опасаться, а тогда и наличие охраны объяснимо. Только откуда у такой, судя по виду обычной городской семьи, деньги, чтобы нанять столь сильную боевую могиню? Сам Алгес. Хоть и был и слабо одарённым магическим, но определить очень большой размер резерва у Магини, которую звали Эрной, смог легко. Наемница же совсем молоденькая девушка, которая, казалось бы, ничем не могла привлечь его внимание, как раз и стала занимать его мысли больше всего с того самого момента, как он в первый раз её увидел. Её звали Викой, и она была очень и очень привлекательна, не столько даже своей красивой внешностью и ладной фигуркой, сколько какой-то необъяснимой индивидуальностью. Альгис Вар долго подбирал слово, чтобы охарактеризовать для себя эту молодую девушку, и нашёл. Вика была удивительной. Да, именно так. При внешнем антураже простой наёмницы в ней всё казалось ему необычным: манера поведения, речевые обороты, жесты, взгляды, даже простой поворот головы. Кто-то другой этого мог не замечать, а лишь чувствовать, но многое повидавший претор разглядел. Но иран тоже мог бы обратить на охранницу внимание, если бы его голова сейчас не была занята другим. "Почему ты улыбаешься, Вика?" Алгис услышал, как Магиня спросила свою подругу, когда они поднимались по сходне на корабль в Аверском порту. Мудрости старого изречения Эрн на тихо засмеялась наёмница: "Что это, гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдутся". Претор заметил узнавание в глазах Вики, когда подручный шторма знакомил прибывших с капитаном Эддориком. а тут в свою очередь представил Рудию своего помощника и командира абордажников. Вика их явно знала всех троих корабельных начальников. Алгис увидел это совершенно точно своим чутьём сыщика, при том, что и сам капитан, и его люди наёмницу видели впервые. Загадка, разумеется, для острого ума претора это было очень интересно. Вот только он вовремя вспомнил предостережение шторма и придавил свой сыщицкий зуд. Да, если бы на этом Вика бросила подкидывать ему вопросы, он бы недолго ломал себе голову. Вот только она продолжала удивлять его всё время их совместного плавания. И это при том, что расположились путешественники семьи Сыщиков и семья Рудиа с о границами в разных частях корабля и в разговоры между собой не вступали. Бог единый, нам давно надо было отправиться с сыном Локиан, от рук претора от размышлений его совершенно счастливый помощник. Сколько лет, сколько денег потратили на этих лекарей шарлатанов. Как всего-то и надо, оказывается, дать ребёнку возможность подышать морским воздухом, засмеялся Нойран. Его шеф не стал говорить, что дышит они сейчас не столько воздухом Ольернийского океана, сколько запахом испражнений из трюма, но не стал портить фолину его радостное настроение. Вот ещё одно наблюдение. Вика была явной горожанкой. Уж этот опретор определил совершенно точно, но при этом она слишком остро реагировала на запахи, присущие любому грибному судну, словно всю свою жизнь прожила на свежем воздухе где-нибудь в лесу или горах. Все время их короткого плавания наемница с ненаигранно страдающим видом перемещалась с одной части корабля на другую. Каждый раз при изменении направления ветра, чтобы оказаться с наветренной стороны и меньше чувствовать трюмную вонь, для горожанки такое поведение было явно необычным. И я вижу, что Терин совсем как здоровый стал, согласился претор со своим помощником и дружески его приобнял, а ведь чуть больше суток в плавании. Может, морской воздух его совсем исцелит. Именно в силу своей профессии Алгиз был твердо убежден, что чудеса случаются. Он сам был свидетелем, как насильник и убийца двух своих маленьких патчелец, которого ждали долгие пытки и мучительная казнь, умер во время ареста, подавившись от неожиданности небольшим кусочком обычного сыра. Так что случилось с шестилетним Петрином, сыном его заместителя Нойрана, чудесное исцеление, хоть и было удивительным, но претор отнёсся к этому как к подарку судьбы. Несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, Алгис и Нойран давно уже стали друзьями. И беда семьи Фолиновых, единственный сын которых с самого рождения страдал сильными головными болями, из-за чего мало двигался и почти не разговаривал, воспринималась претором близко к сердцу. Он знал, что все попытки Нойрона и Крены его жены вылечить ребёнка так ни к чему и не привели. А вот со вчерашнего утра по мере плавания к острову Акулизуб сын его заместителя и друга стала жевать буквально на глазах. Гонка за гонгом из сегодня утром выглядел уже как совершенно здоровый ребёнок. Можно бы, конечно, заподозрить в таком чудесном исцелении Терина и ту боевую магиню, что служила охранницей при семье Рудия, но это было просто невозможно. Алгис считал себя достаточно рассудительным, чтобы поверить в подобную чушь. Все маги и магини, знающие заклинания исцеления, были хорошо известны. Их насчитывалось очень немного, и такой молодой и сильной магини, как Эрна, среди них не имелось. Гораздо проще и правильнее для претора оказалось признать очевидное. Солёный морской воздух и путешествие повлияли на мальчишку всю свою короткую жизнь провести в городском доме самым целебным образом. Алгист и не в курсе, но акулем зуби есть храм единого. С вечно серьёзного неприметного лица Нойрона теперь улыбка не сходила совсем. Хотелось бы принести богатая пожертвование. Думаю, что есть, кивнул головой претор. Там же при замке городок и довольно приличных размеров. Как же без храма-то? А решил ты верно. Поблагодарить за такое не помешает. Он заметил, как Вика, перегнувшись через борт, что-то показывала своей подруге. Кася крып, что ли, какую увидела. Вот эта почти детская непосредственность и искренний чувство восторга от океана у неё сложно сочетались с холодным и пронзительным словно арбалетный болт их взглядом, казалось, в этом теле живут два человека. Твоя невестка хочет познакомиться с той горожанкой, молодой друг кивнул в сторону жены Рудия. Скушно, видишь ли, а с моей женой и своей свекровью она не ладит. Выражение лица такое, как будто бы мы все и крупные суммы задолжали. Перебьётся со своими желаниями, резко ответил претор Скоро уже прибудем на место, там я и найду, чем заняться. Сын Алгиса Ургван служил вторым помощником суперкарга на крупном океанском торговом корабле и уже почти полгода как ушёл в плавание в далёкую находящуюся на другом материке Терпеция Кринскую Империум. Невестка и внучка Претра на время отсутствия Ургвана переселились к нему. жену своего сына Варенивs любили с первого дня знакомства и если бы не внучка Алгис наверняка оставил бы капризную и крикливую невестку во вёже на произвол судьбы но пришлось тащить упирающуюся и скандалящую Сакиму с собой капитан смотрю торопится хохотнул Нойран похоже ему там тоже обещана служба смотри как ускорились Действительно, в этом коротком плавании им повезло с попутным ветром, хорошо помогавшим магам с их заклинаниями воздушного потока, да ещё и трёмным матроссам по приказу капитана принялись подгонять гребцов. Из-под палубы послышались частые удары барабана, свисты плет и натужный стон налегающих на вёсла кандальников. Старая, но ещё довольно крепкая посудина Эддорика устремилась к показавшемуся острову суд двоенаи с скоростью в защищённый почти со всех сторон скалами заливо Кулево зуба судно вошло задолго до конца дня в Авиже, да и во всём королевстве Датер сложно было бы найти человека, кто не знал бы об этом легендарном месте корабль ещё только подходил к узкому проходу среди почти отвесных крутых каменных берегов как все пассажиры и свободные от вахты члены экипажа столпились вдоль бортов. Несмотря на то, что подошли они к острову в момент отлива, для их относительно небольшого судна класса «Река-море» препятствий для захода в порт не было. Осадка судна позволила им легко преодолеть полосу подводных рифов, которые крупные океанские корабли смогли бы пройти только в прилив. «Даже не думала, что смогу когда-нибудь побывать здесь». Жена и верная подруга Алгеса прижалась к нему и за благодарностью и любовью посмотрела мужу в глаза. «Спасибо тебе, Алл, ты не переживай, я нисколько не жалею, что мы бросили свой дом во Вьеже. Главное ведь, что мы вместе». Она его обманывала, претер это знал. Фарима очень жалела об оставшемся теперь уже в прошлом их особнячке с большим фруктовым садом за ним, во что были вложены годы заботы и ухода, но обманывала из желания его успокоить и поддержать. Алгис прижал к груди ее поседевшую голову и поцеловал в макушку. «Да, Фари, все у нас будет хорошо», Он посмотрел на открывавшийся перед ними красивый вид залива, на хищные обводы десятка пиратских галер, приткнувшихся на сами к восточному берегу, на суда торговцев, уже вновь начавших появляться в удобной гавани, на густо заросший фруктовыми деревьями городок, действительно вполне приличных размеров, и на нависающую над всем этим великолепием могучую твердыню. Голубиная почта с островом работала хорошо. В этом Претор убедился, когда увидел, что их встречают, точнее, встречают их попутчиков. А если ещё точнее, то эту странную молодую наёмницу. Алгис мысленно усмехнувшись, похвалил себя за наблюдательность. Непроста эта красотка, ох, непроста. Первыми по сходням сошли на берег семья Рудде и их охранницы. Именно к Вики подошёл с улыбкой ожидавший в компании двух дружинников окончания швартовки лейтенант Мак. Он было начал громко приветствовать, но после отдёргивания наёмницы резко снизил голос до неразличимого, а затем после очередной фразы Вики внимательно посмотрел на него Алгиса и кивнул. Их попутчики направились с примяком в замок без сопровождения местных стражей, а офицер подошёл к претору. "Уважаемый Алгис Вар", уточнил он, а затем перевёл взгляд на его заместителя. "Нойранфолен, добро пожаловать в гости, десятник Окки поможет вам разместиться в гостинице". И я доложу командуру о вашем прибытии. Думаю, завтра он захочет с вами встретиться. А я думаю, что и без тебя найдётся, кому доложить, лейтенант. Посмотрев вслед удаляющимся попутчикам, сыронизировал претор, но, разумеется, сделал это не вслух.